Издательство Эксмо. Роми Хаусман. Милое дитя. Катерине самой собой. Нет ничего печальнее крушения иллюзий. Артур Кёстлер, знаменитый британский писатель и журналист венгерского еврейского происхождения. Студентка 23 лет пропала в Мюнхене. Мюнхен.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 Лена Бек, ростом метр шестьдесят пять, стройного телосложения, со светлыми волосами до плеч. Была одета в серебристую блузку, черные джинсы, черные ботинки и темно-синее пальто. В первый же день я утратила чувство времени, рассталась с достоинством и потеряла коренной зуб. Зато теперь у меня есть двое детей и кошка». Имена детей я забыла, а вот кошку зовут Фройлен Тинки. И ещё у меня есть муж. Крупный, с короткими тёмными волосами и серыми глазами. Я разглядываю его краем глаза, сидя вплотную к нему на потёртом диване. Под тяжестью его руки пульсируют многочисленные ушибы, словно в каждом из них бьётся своё отдельное сердце. Лоб горит в месте пореза. Время от времени перед глазами темнеет... или вспыхивают белые пятна. В такие моменты я пытаюсь хотя бы дышать. Сложно сказать, действительно ли сейчас вечер или это он так решил. Окна заделаны изоляционными плитами. Он правит сменой дня и ночи, как господь. Я пытаюсь убедить себя, что худшее осталось позади, но меня гложет мысль, что скоро мы вместе отправимся в постель. Дети уже надели пижамы, Мальчику ночная рубашка уже немного мала, а у девочки рукава ещё прикрывают кисти. Ребята сидят на полу в нескольких шагах от дивана и греют руки в остатках жара от печки. Огонь догорел, и горстка у чёрных углей лишь изредка пронизывают багряные нити. Так звонко и беззаботно звучат детские голоса на фоне происходящего абсурда. О чём они там болтают, не разобрать. Я слышу их точно сквозь вату. раздумывая над тем, как убить их отца